Выборгским ВЖДкам пришлось отступить. Петроградские рабочие однако ни на один час не верили новому правительству и не считали его своим. Но они чутко прислушивались к солдатам, стараясь не слишком резко противопоставить себя им. Солдаты же, по складам разбиравшие лишь первые фразы политики, хоть и не доверяли по-мужицки всяким господам, но напряжённо прислушивались к своим представителям, которые в свою очередь почтительно прислушивались к авторитетным лидерам исполкома. Что касается последних, то они только и делали, что тревожно прислушивались к пульсу либеральной буржуазии. На этом прислушивании снизу вверх всё и держалось до поры до времени. Однако настроение низов прорывались наружу, и искусственность снятый вопрос о власти каждый раз снова выпирал, хотя и в замаскированной форме. Солдаты не знают, кого слушать, жалуются районы и провинции, доводя таким путём до исполкома недовольство двоевластие. Делегации Балтийского и Черноморского флотов Заявляют 16 марта, что с Временным правительством они готовы считаться в той мере, в какой оно будет идти заодно с Исполнительным комитетом. Другими словами, они собирались с ним вовсе не считаться. Эта нота звучит чем дальше, тем настойчивее. Армия и население должны подчиняться только распоряжениям Совета, постановляет Казахстан. 172-й запасной полк и тут же формулирует обратную теорему. Тем из распоряжений временного правительства, которые идут вразрез с решений или совета, подчиняться не следует. Со смешанным чувством удовлетворения и беспокойства Исполком санкционировал такое положение. Со скрежетом зубовным Правительство терпело его. Ничего другого им обоим и не оставалось. Страница 226. Уже в начале марта советы возникают во всех важнейших городах и промышленных центрах. Отсюда они в течение ближайших недель распространяются по всей стране. Деревню они начинают захватывать лишь в апреле-мае. о теме крестьянства в первоначально говорит главным образом Армия. Исполнительный комитет Петроградского совета естественно получил общегосударственное значение. Остальные советы равнялись по столице, один за другим вынося решения об условной поддержке временного правительства. Хотя в первые месяцы отношения между Петроградским советом и провинциальными владевались гладко, без конфликтов и серьёзных недоразумений, тем не менее, необходимость общей государственной организации вытекала из всей обстановки. Через месяц после низвержения самодержавия созвано было первое совещание советов, неполное и одностороннего состава. Хотя из 185 представленных организаций Местные советы составляли 2/3, но это были преимущественно солдатские советы. Вместе с представителями фронтовых организаций военные делегаты, главным образом офицеры, находились в подавляющем большинстве. Раздавались речи о войне до полной победы и окрики под лозунгом большевиков, несмотря на их более чем умеренное поведение. Совещание пополнило 16 консервативными провинциальными Петроградский исполнительный комитет, узаконив его общий государственный характер. Правое крыло ещё более окрепло. Отныне недовольных всё чаще пугали провинции. Постановление об упорядочении состава Петроградского совета, вынесенное ещё 14 марта, почти не приводилось в исполнение. Решает ведь всё равно не местный совет, а всероссийский